Глава 10. Позже Шерихон Оун спросила сына: "Могу я ему доверять? Только если ваши интересы совпадают. Если нет, смотри. Спиллеротвена он сдал с потрохами, только бы спасти собственную шкуру. И кто гарантирует, что нам поведал всю правду?" Мать и сын восседали среди подушек в стеклянном пузыре. Над биом опустилась ночь. Эльфийское лицо Альдера освещало неяркое мерцание планшета, лежащего у него на коленях. Юноша смотрел запись беседы с Лохом и Ифрахимом. Когда Шрина наблюдала за тем, как Альдер изучает выражение лица дипломата, расширение его зрачков, сердце женщины переполняли нежность и неконтролируемая материнская любовь. Она лично запрограммировала геном сына: от строения скул и классических пропорций частей тела до излучаемого им тепла и сладковато-медового аромата феромонов, тем самым сделав его невероятно привлекательным. При этом и сама Шри не могла противостоять чарам Альдера. Ее прелестный золотой мальчик. Как же она рада, что взяла его с собой. Совсем скоро ему исполнится 16. Пора бы узнать, как вершаться по настоящему важные дела. и лучше возможности, чем это не найти. Первая ступенька сделки исторического масштаба. Кроме того, Альдер будет очень полезен. Его шарм и харизма неоценимое подспорье на светском мероприятии. Судя по всему, он говорит правду, заключил Альдер. Но лок дипломат А их обучают, как пройти проверку на детекторе лжи. Нет необходимости гадать, какая часть из сказанного правда, а какая самовосхваление. Лучше подумать о том, какая информация навредит нам больше всего в том случае, если мы ею воспользуемся, а она окажется ложной. Альдер задумался над словами матери, и на переносице его залегла морщинка. Так вот почему ты отказалась от его предложения и не отправила следить за спейлером Твенном. Так ты бы оказалась у Лука в долгу. Он бы имел над тобой власть. А ещё он получил бы от этого гораздо больше выгоды, потому что он тоже причастен. Закончил за нее Альдер. Он работал в тандеме с мистером Твенном. Теперь, когда их план обвинить Месси Минот в убийстве Урсулы Френис сработал, Лок хочет заставить Спира Твена замолчать, пока тот не успел его выдать. И кому же мистер Твен его выдаст? Правоохранительным органам? У Лока дипломатическая неприкосновенность. Максимум, они могут потребовать, чтобы его выслали из города. Ну тогда, думаю, Эуклидесу Пейшоту. или послу. У мистера Ифрахима будут большие неприятности, если те все узнают. Пасол не в счет. Лог Ифрахим работает на кого-то куда более могущественного, сказала Шри. Ты сейчас о генерале? уточнил Альдер. О нем или ком-нибудь из его многочисленных друзей и союзников? Что же до Эуклидеса, его поставил во главе проекта его знаменитый дядя только потому, что дела подобного масштаба должны оставаться под управлением одного из членов клана. Евклидс не мог отказаться от такого предложения, но всегда давал понять, что на самом деле не предан проекту. Но даже с учетом этого его бездействие после убийства Урсулы Фрей едва ли следствие обыкновенного безразличия. Он определенно перешел на другую сторону. Я всегда его подозревал, а теперь знаю наверняка. Накануне сразу по прибытии на Калиста все встретилась с Евклидсом Пейшоту, но на все ее вопросы о смерти Эммануэля Варга и Урсулы Фрей и о бегстве сте минут Мужчина лишь пожал плечами и заявил, что проект избавился от двух фонтейнских выродков, была остановлена попытка саботажа, будут выращены чистые диатомовые культуры, так что, на его взгляд, все сработало очень неплохо. Весумых доказательств того, что Эвклидис перебежчик нет. Кроме того, даже если он не лучший кандидат на должность, Оскар доверился ему, заметил Альдер. А Оскар никогда не ошибается во всяком случае не в таких вопросах. Шри и Альдер долго обсуждали, как переменились отношения и взгляды ключевых игроков клана Пешуту, как те все больше отдаляются друг от друга. "Какие его мать? Альдер считал, что мир с дальними более выигрышный вариант, чем война. Но он также верил, что экопроповедник клана еще достаточно влиятелен и могущественен, хотя Шри полагала, что это мнение скорее эмоциональное, чем рациональное. Может, Оскар поступил правильно, доверившись Эуклидесу и поставив его во главе проекта", сказала она. Но с тех пор многое изменилось. После смерти Максимилиана. Но ты не передумала. Ты же знаешь, что нет. Ей по привычке захотелось добавить пока нет, но она не желала начинать спор о том, кому она все таки предана: Оскару Финнигану Рамосу или работе над проектом Оскбул. Только не сейчас, когда ей требовалось сосредоточиться на более насущных проблемах. Да и потом она поддерживала строительство биома и все, что с этим строительством связано, жаждала его успеха. И дело вовсе не в том, что ей нелегко будет предать Оскара Финнегана Рамоса, она столько вложила в эту потрясающую программу. Кроме того, успех несомненно, даст толчок их сотрудничеству с Авернус. У нас с Юклисом совершенно разные взгляды. Очевидно, он считает, что в его интересах сменить сторону и присоединиться к провоенной партии. Только этим объясняется его наплевательское отношение к проекту, сказала Шри. А может, он тебе просто не нравится, перечил Альдер, который все еще злился из-за намеков на то, что Оскар ошибается. Что в нем может нравиться? Чеславный высокомерный, не слишком-то умный, ко всему прочему, как и все отпрыски, он имеет привилегированное положение, только выполнять обязательства с ним связанное, не торопится. Они свой статус получили по наследству, альдер, а мы всего добились сами. Вот почему мы лучше, пусть им и принадлежит большая часть мира. По той же причине мы выживем, чтобы не произошло, мы останемся в живых. Ненадолго повисла тишина, а затем альдер произнес. чтобы не произошло. Вот и отлично. Теперь как мы поступим с Локом и Фрахимом и его намеками на то, что Спеллертвен планирует меня убить. Напрямую выступить против Спеллертвена мы не можем. Он все еще работает на Евклида Пейшоту. На помощь последнего рассчитывать также не приходится. Так что, видимо, придется притвориться, что мы доверяем дипломату. Хри заключила в объятия своего смышлёного мальчика и поцеловала в лоб. До тех пор, пока Лок считает, будто мы ему верим, он в наших руках. Но за нами может прийти не Спеллертвен, а к примеру, лок Ифрахим. Что если он работает на генерала? Нет, возразила Шри. Я нужна генералу. Иначе зачем он предупредил меня на похоронах, да еще в столь резкой форме? Если мистер Ифрахим не солгал, и я действительно оказалась мишенью заговора, за этим стоит не нервом. И тем не менее, лучше в будущем держаться от мистера Ифрахима подальше. Убитьца, если он вообще существует, пока ничего не станет предпринимать. Все произойдет в общественном месте. там, где это произведет особый эффект. Церемония открытия. Именно. А пока мы будем вести себя так, словно ничего не случилось, выведи на экран свои файлы. Можешь проинструктировать, с кем я встречаюсь завтра?